Нобель подозревал, что многие несчастья, составившие дурную славу взрывчатому маслу, произошли из-за утечки жидкости. Как сделать утечки невозможными? Перепробовав множество абсорбентов, древесный уголь, опилки, цемент, он обнаружил идеальный поглотитель — диатомит, отложение крошечных кремниевых скелетов морских водорослей. Кизельгур, как было названо это вещество, впитывал нитроглицерина втрое больше собственного веса и превращал неустойчивое взрывчатое масло в гораздо более стабильный продукт. Подобно многим важным технологическим прорывам в истории, идея была блестящей в своей простоте и постфактум казалась очевидной. Даже название, которое Нобель избрал для своего творения, было простым до гениальности. Он повзаимствовал из греческого языка слово, означающее «силу». Нитроглицериновые палочки стали называться «динамитом». Нобель запатентовал свое изобретение в 1867 году. Отныне у был мощный и гибкий конкурент. Сказать, что производство динамита росло взрывными темпами, не будет ни каламбуром, ни преувеличением. Нобель расфасовал смесь кизельгура и нитроглицерина в бумажной трубке и предложил их миру. Покупатели выстроились в очередь.